708. Гуру Великое значение искусства заключается в том, что может оно силу и творческой мощи духа создавать замечательные произведения, переживающие века, в то время как земное тело творца давно уже умерло и превратилось в прах. Над временностью и проходимостью плоти утверждается явно изрима неприходимость и длительность творчества рук человеческих. В этой неприходящей сущности искусства заключены свойства творческих искр или огня Духа, который вне времени и смерти. На искусство можно смотреть как на стремление Духа вложить свою вечную сущность, неприходящую веками, во временные формы Земли, насытив и наполнив их до предела плотных возможностей элементами неприходящего. В этом особая заслуга искусства перед человечеством. Люди, созерцая великие произведения искусства, не могут не думать о том, что многие из этих жемчужин уже существовали, когда смотрящие на них еще не родились на земле, и будут продолжать существовать, когда их уже не будет. Как бы сияющие нити неприходящего протягиваются при помощи этих великих произведений через временную и быстро мелькающую обычность короткой человеческой жизни. Кто-то сказал, что искусство бессмертно и выразил в этих кратких словах его глубочайшую вневременную сущность. Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2014 году. Читал Вячеслав Герасимов.